— Но я же ведь не король Эмэ. Ну так и идите к королю. — Как вы находите, председатель? — На вид эти форельки очень недурны. Вот мы сейчас их и попросим у Эмэ. — Эмэ! Вон та рыбка, по-моему, вполне приемлемая. принесите к нам ее, Эмэ, да побольше. Он все время называл метродотеля по фамилии, так что, когда кто-нибудь у него обедал, гость говорил ему «Вы, я вижу, тут свой человек» и тоже считал необходимым повторять «эмэ», придерживаясь правила, которому следовал не он один, и в котором смешались робость, пошлость и глупость. Будто бы во всем подражать людям, в чем обществе они находятся, это и умно, и изящно. старшина беспрестанно называл метрдотеля по фамилии но с улыбкой ему хотелось подчеркнуть что он в хороших отношениях с метрдотелем но вместе с тем смотрит на него сверху вниз а метрдотель всякий раз как произносилась его фамилия улыбался умилной и тщеславной улыбкой показывая что он гордится честью и понимает шутку Я всегда рабел в огромном, обычно переполненном ресторане гранд отеля Но особенно мне становилось не по себе, когда приезжал на несколько дней владелец, а, может быть, главный директор избранной акционерной компании, наверное, сказать не могу, не только этого отеля, но еще не то семи, не то восьми, которые находились в разных концах Франции, и в каждом из которых он, объезжая их, останавливался на неделю. Тогда каждый вечер, почти в начале трапезы, у входа в столовую появлялся этот маленький человечек, седой, красноносый, совершенно невозмутимый и необычайно корректный, которого, по-видимому, так же хорошо знали в Лондоне, как и в Монте-Карло, и везде считали одним из крупнейших содержателей гостиниц во всей Европе. Однажды я на минутку вышел из столовой, а, когда, возвращаясь, проходил мимо него, он поклонился мне, чтобы подчеркнуть, что я его гость, но до того сухо, что я так и не понял, чем эта сухость вызвана. сдержанностью человека, не забывающего, кто он такой, или презрением к незначительному посетителю. Лицам очень значительным, главный директор кланялся так же сухо, но ниже, опуская глаза как бы в знак стыдливого почтения, словно при встрече на похоронах с отцом усопший или при виде святых даров. За исключением этих редких ледяных приветствий, он не делал ни одного движения, как бы давая понять, что горящие его глаза, словно готовые выскочить из орбит, все видят, везде наводят порядок, обеспечивают во время обеда в Гранд-Отеле не только безукоризненность деталей, но и стройность ансамбля. Он явно ощущал себя больше, чем режиссером, больше, чем дирижером, настоящим генералиссимусом. Он верил, что если довести созерцание до предельной напряженности, то все будет в полном порядке, что не будет допущено самой малейшей оплошности, которая могла бы повлечь за собой разгром. И, беря на себя всю ответственность, он воздерживался не только от движений, он даже не водил глазами, Замерев от сосредоточенности, его глаза охватывали и направляли всю совокупность действий. Я чувствовал, что даже движения моей ложки от него не ускользают, и хотя бы он исчезал сразу после супа, произведенный им смотр, портил мне аппетит на все время обеда. А у него аппетит был отличный. Это он доказывал за завтраком, сидя в столовой, как частное лицо, и занимая такой же столик, как и все. Его столик имел только одну особенность. Пока главный директор ел, другой, всегдашний директор, стоя, все время что-то ему говорил. Он был его подчиненным и оттого заискивал перед ним и безумно боялся его. «А я за завтраком не очень его боялся». Затерянный среди посетителей, он был тактичен, как генерал в ресторане, делающий вид, что не замечает сидящих тут же солдат. И все же, когда швейцар, окруженный своими посыльными, сообщал мне, завтра утром он уезжает в Динар, оттуда в Биориц, а потом в кан мне становилось легче дышать.